Глава двадцать Признание. Он сидел на стуле, руки были скованы за спиной наручниками. Сидевший напротив него инспектор молча перелистывал страницы дела, время от времени кивая, для пущей важности головой. Это продолжалось десять долгих минут. Потом полицейский вынул из папки черно-белую фотографию, стоп-кадр съемки камеры наблюдения, и подвинул ее мечу. «Узнаете этого мужчину, сидящего напротив дверей зала суда?» «Вот дворце правосудия». Фотография была нечеткая, но Мич отлично знал, кто этот мужчина. Знал он и то, что любое его слово может сыграть против него, поэтому ничего не ответил. «Прекрасно». Инспектор подцокал языком и разложил перед Митчем три следующие фотографии. «А это кто у нас на парковке дворца?» На первом фото Мич спускался по съезду на подземную стоянку, на втором прятался за опорой, на третьем был запечатлен со спины, поднимающимся наверх. «Все, еще молчим?» Судя по тону терпения инспектора было на исходе. «Вот здесь с увеличением, может быть, приглядитесь?» На этой фотографии узнать мечи не составлял труда. «Разве запрещено оставлять машину на парковке Дворца правосудия?» «Нет, когда она у вас есть. Штука в том, что на вашей не зарегистрирована машина. Вот я и интересуюсь, что вам понадобилось на этой парковке?» Лицо инспектора, казалось, было высечено из мрамора. Пиджак был узок ему в плечах, что придавало ему еще более устрашающий вид. Запонки на манжетах рубашки ослепительно сияли, как будто он полировал их по утрам после бритья и Все в его облике свидетельствовало о желании произвести сильное впечатление. «Помнится, в тот день лил дождь», — сказал Мич. «Я укрылся там от дождя, не вижу в этом ничего противозаконного». «Допустим». Если я сообщу вам, что три дня назад был убит прокурор Салинос, вы притворитесь, что первый раз об этом слышите? Я не знал, откуда мне было узнать. Например, из газет, из теленовостей. Я читаю только книги, а телевизора у меня нет. Действительно. Но есть еще одна загвоздка, и она будет поважнее. Сосед прокурора, которому мы продемонстрировали эти фотографии, уверенно показал, что несколько раз видел вас перед своим домом. Инспектор ударил кулаком по столу. Только что освободившийся из тюрьмы рецидивист, прокурором на последнем суде, у которого был Салинос, захаживает во дворец юстиции на парковку, где потерпевший оставляет свой автомобиль и появляется перед его домом, как назло, в день его убийства. Как вам эти совпадения? И сколько времени понадобится присяжным, чтобы признать вас виновным? Учтите, в этот раз вам дадут пожизненное, сказал он с нисходительным тоном. Если только вы не. Если только что. Выдавил Мич со спазмом в горле. Если вы не признаетесь, я бы показал суде, что вы, испытывая угрызение совести, по собственной воле пошли на сотрудничество со следствием. Тогда вы получите не больше двадцати лет. Долго, конечно, но для рецидивиста не слишком. Вы, молоды, еще успеете пожить на свободе, если, конечно, больше никого не убьете. Я и так никого не убивал, а преступление, за которое меня осудили, не было преступлением. Не вытерпел Мич. А как же? «Все вы так говорите. Мое предложение будет действовать один час, так что не тяните». Инспектор усилил свою угрозу новым ударом кулака пустыла. «Я забыл последнюю подробность. Бригада уголовного розыска нашла в доме прокурора массу отпечатков. Результаты еще не готовы, но я говорю это на случай, если вы уже знаете, что они окажутся вашими. Час, ни минуты больше». С этими словами инспектор встал. Он вышел, предоставив Мичу поразмыслить над своим предложением. Тому потребовалось всего несколько минут, чтобы прийти без радостного заключения, что он попался. Он оставил отпечатки во многих местах: на письменном столе Салинаса, на дверных ручках, на книжных полках, на обложках книг, которые оттуда брал, на стакане с портвейном. Он ломал голову, как будто это что-то могло изменить, из какого окна его заметили, ведь он проверил все окна и ни в одном никого не увидел. То если полицейский блефует, и загадочный сосед его выдумка. Что касается отпечатков, то можно будет утверждать, что прокурор принял его у себя и угостил стаканчиком. Нет, Творецкий будет это отрицать, а слова бывшего заключенного никто не примет на веру. Меч при всей своей начитанности не смог бы выстроить ни одной достоверной версии. Двадцать лет или пожизненное заключение, уравнение, решить которое не составило бы труда для того, кто не сидел в тюрьме, но ему, прошедшему через ад, побои сержанта, зимние ночные холода, Удушающей летнюю жару на дороге мертвецов, решение давалось не так легко. Он прикинул свои шансы на решение суда об отсутствии состава преступления. Обвинение без труда докажет, что у него был мотив. Инспектор располагал изобличающими уликами, неясным оставалось только орудие убийства и время его совершения. Митче очень не хватало часов. Без них он не знал, сколько минут остается до того момента, когда будет решена его судьба. Часы у него конфисковали, а любая попытка пошевелиться приводила к невыносимой боли в скованных наручниками запястьях. По его прикидке, прошло уже полчаса, возможно, чуть меньше. Он решил еще раз выстроить свою версию, начав сначала. Он вспомнил судебные процессы в своих любимых романах Грешимой Канели» и задержался на решающих моментах, когда обвинительный вердикт казался неминуемым, а потом все приворачивалось. Попытался представить себя на месте адвоката, которого ему назначат. Обвиняемый действительно приходил во дворец правосудия. После несправедливого приговора он имел право понять, почему прокурор Салинас так старался его уничтожить. Тот, не желая быть застегнутым в обществе бывшего заключенного, предложил ему подождать у его машины на втором подземном этаже парковки. Пока что все выглядело связно. никому не попадаясь на глаза. Обвиняемый старался, но все равно попал в объективы камер. Предположив, что прокурор его обманул или что разбирательство затянулось, он решил покинуть парковку. Третья фотография. Немного погодя, прокурор выехал оттуда в своей машине и, увидев его бредущего под проливным дождем, предложил сесть к нему. Он привез обвиняемого к себе домой, провел прямо в кабинет. Поэтому Дворецкий не знал о госте. Книготорговец пламенно любящей книги не уставил перед соблазном пролистать одну другую. Отсюда отпечатки. Прокурор налил ему портвейна. Опять отпечатки. Но к прокурору пришел кто-то еще, из-за чего его встреча с обвиняемым резко прервалась. Последний удалился незамеченным, как и пришел. Эти рациональные и ясные объяснения наводили на следующий вопрос. Скольких людей Саленас обрек на неправосудные приговоры? Сколько невиновных угодили в тюрьму ради его карьерного роста? Сколько из них могут вынашивать месть, о чем полиция могла бы узнать, дав себе труд изучить другие версии? Не является ли происходящее сейчас в зале суда очередным вопиющим примером скорого неправого суда? Не назначило ли обвинение идеального подсудимого, хотя его вину ничто не доказывает, за исключением несчастливого стечения обстоятельств? Меч был бы горд стройностью своей версии, приемлемой для романа, хотя и сомнительной в реальности, если бы не полная ее невозможность. Его терзал страх. На принятие важнейшего во всей его жизни решения оставалось всего четверть часа. Настаивать на своей невиновности, рискуя по жизненным заключениям, или признаться. Бег минут мешал ему взвесить все достоинства и недостатки своей логики. Руки тряслись, казалось, что сердце колотится не в груди, а в висках. По спине струился пот. К тому же в комнате было душно, он задыхался, И одна надежда покинуть ее живым, пока еще возможно, требовала успокоиться. Но легче это сказать, чем сделать, когда время на исходе. В пенитенциарном центре Мич боролся со страхом при помощи мыслей, для которых не были преграды ни стены, ни решетки. Вот и сейчас он зажмурился и представил себя за прилавком своего магазина. Между тумбами с книгами расхаживали покупатели. Одному из них он давал советы, ставя книги на место, потом остановился и положил под обложку одной из книг свой список рекомендаций. Его дыхание почти успокоилось, и он задумался, с каким обвинителем ему придется иметь дело. С другом Саленса, решившим за него отомстить, или с одним из его врагов, которого тот держал в черном теле. Он уже услышал обвинительную речь. Обвинение предъявило присяжным фотографии и спросило, почему человек, якобы явившийся на встречу, прячется за опорой. Не потому ли, что он убийца, поджидающий жертву? Загадочный сосед свидетельствовал, что видел его на подъездной дорожке виллы. Дворецкий объяснил, что прокурор обязательно должен был столкнуться по пути домой с Митчем. Оставался единственный вопрос. Об орудии преступления. Пять минут, триста секунд на то, чтобы признаться и получить 20 лет заключения. Никогда больше не видеть Анну, навсегда лишиться своего книжного магазина. Двадцать лет каждодневного выживания. Двадцать лет или риск пожизненного заключения. Тик-так. Инспектор вошел внезапно, поднял его со стула одной рукой и повел по коридору в мрачную комнату для допросов. Первый этап длинного спусковат. Ждите здесь, приказал он, как будто у арестованного был выбор. Запертый один в этой комнате без окна меч уронил голову. На него обрушился ураган образов, воспоминаний, обложек книг, страниц, слов и шумов, потом все стихло. Осталась только пара его башмаков, из которых выдрали шнурки. Каждый видит отчаяние по-своему. Через десять минут дверь открылась. «Все», — я решил, — крикнул Мич, испугавшись, что его время вышло. Инспектор стиснул челюсть и смотрел на него с ненавистью, как будто борясь желанием ударить его кулаком по лицу. Он отпер ему наручники и велел убираться. «Это ловушка?» — пролепетал Мич, растирая себе запястья. «Знаю эту песню. Стоит мне выйти, как вы изобразите это попыткой побега, а то и мне голову об стену, как будто защищаясь от моего нападения». «Слишком много читаете — это вредно для здоровья. Что непонятно в приказе убираться вон?» «Вы нашли настоящего преступника?» «Единственный преступник — вы. И я в конце концов это докажу, даже если кто-то утверждает, что вы были вечер убийства в его компании. У вас вроде бы есть алиби. Воспользуйтесь короткой передышкой, пока я не доказал, что это очередная ложь». Полицейский в форме привел его в большой зал главного комиссариата. Дежурный вернула ему личные вещи, бумажник, Купюра и мелочь, оказавшаяся у него в карманах при задержании. Шнурки, часы и ключи. Меч огляделся. Треть помещения, отгороженная решеткой, представляла собой клетку. Там лежала на лавке пьяная женщина, видимо, в ожидании протрезвления. Ее голова раскачивалась из стороны в сторону. Груди свешивались то влево, то вправо. Качка не затронула пока что только таз и ноги. Тут же находился вор-карманник, промотавший что-то непонятное из-за расквашенной нижней губы. Двое подравшихся были прикованы к решетке с двух сторон и грозно переглядывались, готовые снова ступиться. Проститутка расхаживала от стены к стене, то дело поправляя под корсажем, увядшую от мужского пренебрежения грудь. Меч поспешил покинуть этот двор чудес. Вечер наступил неожиданно рано, оповестив о себе моросью, от которой хотелось сбежать горбость от озноба. Пешеходы ускорили шаг, втягивали голову в плечи, но и Меч неожиданно обревший свободу, видел все краски мира — Как ни пытался он укутаться серой пеленой. На тротуаром пестрели раскрытые зонтики, мимо проносились разноцветные машины, мокрый асфальт отражал свет фонарей. Сколько же времени он провел в заперти? Резкий гудок заставил его оглянуться. Ему подмигивали фары маленького грузовика. Он подошел к его кабине и увидел это рулем Анна. Она поманила его внутрь. «Прости, что не стала ждать тебя внутри, но в таких учреждениях мне становится как-то не по себе. И вообще лучше не дразнить гусей». «Как то узнал, что меня арестовали?» «Довольно оригинальным способом», — ответила она, трогаясь. «Она пришла в книжный магазин днем, там было пусто, тем не менее она толкнула дверь». «Из твоего складского закутка доносился шепот, но я и подумала...» «Что то подумала?» «Что ты прячешься там с другой женщиной, врываясь туда, и что же я вижу?» «Совершенно незнакомый мне парочку, обоих глаза на лбу». Очень ласково лопучит своей женщине, что, конечно, произошла ошибка, «ты никого не убивал». «Она не его женщина». «Как скажешь. По-моему, сейчас не это главное». «Это тоже чуть-чуть. Я все испортил». Мич объяснил, что это свидание было для Вернера или для мадам Ательто очень важным, и Анна спрашивала себя, более странно для нее или более привлекательно, что он сильнее огорчен тем, что помешал их тайному свиданию, чем тем, что его обвиняют в убийстве. С Реом, переключив передачу, она сказала, «Считай, ты обеспечил им воспоминания». Она проскочила на красный и напугала сигналом резко затормозившего автомобилиста. «Представь, что они теперь друг дружке рассказывают», — добавила она, дотронувшись до его щеки. Мич смотрел на разматывающиеся за окном тротуары, полные людей, залитые светом. «У тебя больше нет причин беспокоиться, ведь твоя алиби — это я». Продолжила Анна, стоя, той оговоркой, что вечер убийства у меня не было с тобой. «Знаю и очень этим огорчена. Самое глупое во всем этом то...» мне тебя ужас как не хватало, хотя о таком не принято говорить. Меч повернулся к ней, тронутый не меньше ее. «Ты как? Держишься?» — спросила она. Он ответил не сразу. Надо было ответить на это «нет». Скорее он принял удар и ждал оглушённый, что препонесет им будущее. В тюрьме у меня было два периода. Заговорил он усталым голосом. В одно мне постоянно недоставало моей жизни на свободе. Запаха кофе поутру, душа в ванной, прогулки до вокзала, перона где я ждал пригородного поезда и негодовал, когда он задерживался. Ни с чем не сравнимого запаха этого поезда. Грязного окна вагона, искажающего утренний свет. Дороги до моего магазина. Звука, поворачиваемого в замочной скважине ключа. Я видел, как наяву, с поразительной четкостью все эти подробности, которым раньше не придавал никакого значения. А потом наступил день, когда все рухнуло. А я и не заметил. Он прервался на середине фразы. Анна, поглядывая на него, даже сбилась с дороги. Он сидел растерянный, бледный, с потухшим взглядом, заблудившийся в неведомом ей мире, суровость которого она только начинала постигать. Грузовичок чиркнул правыми колесами по обочине, Анна резко повернула руль и вернулась на свою полосу. «Что было потом?» — робко спросила она. Потом я перестал думать о чем-либо, кроме своей повседневности заключенного. О часе пайки, о прогулке во дворе, о спортзале — о вечернем затухании красок о том, что ночная гроза опять размоет дорогу мертвецов, о своих попытках сохранить рассудок, когда ко мне в камеру вползет новое утро. Она сняла ногу с акселератора, понимая, что эту поездку надо затянуть, чтобы меч выговорился, снял тяжесть сердца, чтобы его откровения остались на этой дороге, на которой они оказались вместе. «Я не все тебе рассказал о своем суде», — продолжил он. Прокурор притащил на процесс не только две книжки из моего «закутка», но и постороннего Альбера Камю, рассказ служанки Маргарет Этвуд, признание Джека Лондона, «Писать или жить» Хорхе Семпруна, 451 градус по Фаренгейту, Рэй Брэдбери. Он обвинил меня в том, что я раздавал их невинной молодежи с целью ее совращения, желанием вселить в нее страх и ненависть к властям, дестабилизировать общество, противостоя желанию родителей и учителей. Я слушал его в полуху, думая только о странном парадоксе, свидетелем которого оказался – Этот человек, орудит, боялся силы слов. Я все время спрашивал себя, что произошло в его жизни, как он до этого дошел. Произведения, использованные им как изобличающие меня улики, хранились в его собственной библиотеке. Салин увлекался чтением, знал, какое зло он несет. Лгал другим и самому себе. Город и пригороды остались позади. Дорога вытянулась в длинную ленту, терявшуюся вдали. По звездным небам раскинулись, уходя за горизонт, палящ меня и пшеница». Анна отпустила стекло и набрала в легкий свежий воздух. «Как ты узнал, где он взял все эти книги?» — спросила она. «Я побывал в его доме в день его смерти». Меч уперся головой в дверную стойку и закрыл глаза. Анна больше не задавала ему вопросов. В городке на берегу моря Анна остановилась у Мола и стала ждать рассвета, чтобы его разбудить. Потом распахнула дверцу и спрыгнула на землю, полная энергия. «Делай, как я», — радостно посоветовала она ему. «Развись и догоняй». Пока он возился со шнурками, она уже добежала до волн. Крики чаек заглушали шум моря. порывы ветра трепали Ане волосы, и приходилось ежеминутно убирать их от глаз. Накануне Мич сидел в наручниках в комнате для допросов, не сомневаясь, что впредь будет видеть небо только сквозь тюремную решетку. В это утро он брел босиком по песку, испытывая восторг от соленых брызг и от женского смеха. После его встречи с Анной, реальность и мечты безумно переплелись.